Глава 29. Возвращение. Биллый, держась левой рукой за брус, связывавший край арбы, медленно опустился на подстилку из душистого сена, положив голову на густошерстную черную папаху. Устало выдохнул, посмотрел с теплотой на сидевшую рядом Марфу и закрыл глаза. Забылся на мгновение – Смахнул с лица острую соломинку, царапавшую лоб и щеку. Казачка несмело провела ладонью по лбу Миколы, помогая. Выдохнула, не веря себе, голос от волнения срывался. «Мокрый!» Что? не понял сотник, прикрывая глаза и уносясь на секунду в бессознание. «Тяжко ты бы, милый!» Марфа задумалась краснея и неуверенно, трогая дальше лоб. «Лыхо манить его, але тримається!» Вспомнила девушка совет бабки Аксинии, нахарки Станичной. «Колы лихо манить людыно, читай змову відповідный». Осенила казачка себя крестным знамением, прочитала начально царю небесной, как водится, и слегка склонившись над головой Билома зашептала «Заря зорница, Божа помощница, освяти своими лучами орданську воду, гей кинь нечистый из Миколы опой, та не буди йому тоді» по юні в річках, ні в балках, ні в озерах, нехай дух хворий з нього вийде при видиху, а дух здоровий зайде на нехай лихоманка залишить Миколо і тіло його очиститься від хвороби. Перехрестила чоло сотнику і внодь молитву зашептала псалом покаянний: "Помилуй мя, Боже, повелици милості твоєї, Веровал народ в одохотворенность болезней, придавая им живые облики. Так и лихорадку, которой насчитывалось на тот момент несколько десятков видов, большинство знахарили считая их за семь самых страшных сестриц, обитающих в сырых местах и появляющихся в полночь. Народная фантазия создала их в облике девушек в белых рубахах и с распущенными волосами. Молитвы всегда предшествовали заговорам, которыми затем начинали изгнание хворого духа из тела. Сотник бил вновь открыл глаза, слегка затуманенным взглядом посмотрел на Марфу, улыбнулся и, приходя в себя, подумал: к тебе, сотнику Горас, дела шо у девки на попечении находишься? А Казия пора в жизнь возвращаться, еще отряд до станицы довести нужно». Слуг же сказал. Все хорошо, Марфа. Девушка смотрела на него взглядом, в котором смешались и забота, и тепло, и любовь. Казалось, что если бы не обстоятельства, то бросилась бы на шею Миколи и обожгла бы его губы жаркими поцелуями. Ки, ки. До слуха Миколы долетели знакомые звуки. Он не торопясь сел и, запрокинув голову назад, посмотрел в белесовато-голубую даль неба. «Поживем еще! Ну что ты, улыбнись! Рано тризну по мне справлять!» произнес негромко Билы, глядя, как парит в струях воздуха горный орел. «То другие слезы!» – прошептала казачка, отворачиваясь и стыдясь своих чувств. Арба подпрыгнула на очередном ухабе, колесо заскрипело, подозрительно шатаясь. — Шайтан Арба! — выругался пленный черкес, стукнувшись бритой головой о слегу. — Шайтан, казак! Микола перевел взгляд на горца. Пристально, не отрывая прищуренных глаз, смотрел на него с минуту. Странно, но в этот момент Билы не испытывал ни ненависти, ни тем более жалости к своему кровнику. Чувство безразличия овладело им. Черкес, не выдержав взгляда Билого, отвел глаза. Его губы шевелились то ли в ругательстве, то ли в молитве. Микола ухмыльнулся довольный тем, что эта борьба взглядов закончилась победой для него. «Господин Сотник, наказ передав, раки кажут, что скоро буду ущерена, да и отряд Ревы обрек его разбив. оторвав Билова от мыслей подъехавший руть. «Добрый Василь», – мрачно ответил Билл и вновь вспомнив о Дмитрии. «Эх, справжний казак был», — вздохнув, произнес Микола. Искал смертушку, да она его сама нашла. Еще что, ваш броть? «Василь», — вновь обратился к Рудю сотник, вспоминая, «как-то Макимка батьку-то своего признал». «Та слава богу, зараз все уже в втихомырилося, а спочатку, як дикий кошеня был, гнат-то его одразу впизнал, хотя и часу прошло багато». Як з коня зіскочив, het was до was, meneer сотник, коли ви знову weer zonder adem opvalt, dan сторону, забарився немного. de на hij і очі радістю наливаються. Дивився, дивився, а hij is закричить А Кімка, naar de господи. hij Малой blij, hij kijkt naar de kip, hij de Zenki, витріщив, gnat до нього біжить, alleen schotkamen zijn, zograba stolt en piskt u niet in stik. Gnat, hij pikt u op, op zijn handen, мовляв, синку, знайшовся, рідний, а hij поступово 'momlaag, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, zo'n koppel, добрые, а я-то думал, что чужим так и залышится!» Чужими детьми, Василь, подвергавшимися всеобщему презрению, у казаков были прежде всего дети, рождённые вне брака. Им даже названия придумывали «выродки», «байстрюки», «краженные дети». В станице у нас таких не было, сколько помню. А вот старики с соседней станицы балакали так. «У нас дітей, которые родятся на стороне, называются быстрюками. И их никто не любил, даже презирали. Так-то, Василь, такие вот прозвища постоянно напоминали ребенку о постыдном поведении его родителей и отчуждали его от мира своих. А ты говоришь, чужим так и залишится». Кстати, Василь, непослушные и озорные дети тоже имели свои прозвища. Дикая дивизия, бисова душа, катова душа, хамова душа, собачья душа. Кто на что гораст. Но таким образом дети были объектом любви, радости, заботы, ответственности, воспитания и понимания. При этом они могли приносить и проблемы, боль, горе, беды. В то же время дети могли быть отчужденными элементами общества, быть в роли изгоя, внеся ответственность за родителей. Василь внимательно слушал, что говорил сотник и думал про себя, что ни за какие коврижки детей незаконнорожденных иметь не будет. «Не, байстрюков плоды бога гневить, потом не отмолишься!» «Пр-р-р! Охолонитесь, куды мордами своими лезете!» Раздался окрик казака, управлявшего конями, запряженными в арбу. Весь отряд по команде головных всадников внезапно остановился. Кони же, запряженные в арбу, прошли по инерции еще несколько шагов, чего хватило, чтобы своими мордами уткнуться в крупы впереди идущих лошадей. Во избежание давки казак Арбакчан натянул поводья так, чтобы коня пристали на задние ноги и от боли недовольно заржали. «Василь!» позвал Билы, «Узнай, что там». «Я мигом, господин Сотник», выпалил приказной, направляя коня во главу колонны. Билы и привстал, пытаясь увидеть через спины сидящих на конях станишников, что произошло что впереди и почему отряд остановился. «Уж не ли? не к месту», мелькнула мысль в голове. «Что там станишные?» спросил Микола двух казаков, пытавшихся утихомирить своих коней. Те беспокойно перебирали ногами под своими седаками, возбужденные минутой назад произошедшим столкновением с орбой. «Да шоб ты воры и воды дни не было бисова душа, стой тебе говорять!» В сердцах выругался казак, что был справа угомонив наконец своего коня. «Не могу знать, ваше благородь, ничего не видать от сель». Билый привстал на край арбы, заглядывая вперед. Не удержался, соскользнул ногой со слеги, но не упал, ловко соскочив на землю. Марфа, наблюдавшая за ним, негромко вскрикнула, зажав рот ладонью. «Слава тебе, боже ж мой, обошлось!» «Господин Сотник, дядька Микола!» – раздался радостный голос Василя. «Ты чего орешь?» Оборвал его Билый. «Горы кругом! А ну, как басурмани услышат! А мы в этом ущелье, как в вентере шапари! Что там? Светишься, как новый пятиалтынный!» «Господин Сотник!» — вновь повторил Василий уже более тихим голосом. отряд три отрева Дмитрия впереди! Они нас дожидались!» «Слава Богу!» — перекрестившись и посмотрев с улыбкой на Марфу, ответил Билый. Поправив пояс и нахлобучив папаху, с скомандовал. "Василий, коня живо!» «Да як же ж, господин сотник, вы ж хворыще!» — попытался вставить Василь заботливо. «Казак-руть! Мне дважды повторить!» Изменившимся голосом, в котором чувствовались метрические нотки, охладил заботливость Василя Билый. Рана болела, слабость чувствовалась во всем теле, голова слегка шла кругом, но показывать свою хворь перед станишниками, а тем более перед казаками из отряда убитого Дмитрия Ревы, Микола был не вправе. праве. Марфа хотела было тоже попытаться остановить Билова, но скромно понурила голову, услышав то, что сотника дернул Василя. Превозмогая боль, стиснув зубы, Билый медленно сел на подведенного к нему коня. С трудом, но не показывая виду, выпрямился в седле и, дав знак рукой Василю, чтобы тот следовал за ним, направил коня в голову отряда. «Здорово живете, станишники! Проезжая мимо казаков, поздоровался Билый. Те, видя своего командира на коне, радостно отвечали «Слава Богу!» И тут же по рядам понеслось «Жив наш сотник! Бог сберег! Доброго казака и пуля на а Та и штык не коле." Василь, как и полагается, шел на своем конике чуть поодаль от Билова. Слыша ответные приветствия станичников, поймал себя на мысли, что не зря сотник уделяет ему внимание, держа рядом с собой – Наказ деда Трахима хоть и играет роль, но у дядьки Миколы, видать, имеются свои планы в отношении него. «Василь, не отставай!» — вывел из задумчивости молодого казака сотник Билый. Рано в плече ныло, как будто горячим железом вытягивали за живое, но Билый усилием воли держался в седле и не показывал виду. Вот и последние ряды казаков, вот и Акимка на коне отца Гната Рака один. Чуть впереди Билы увидел и обоих братьев, Григория догната в крепких объятиях станичников, посланных с Дмитрием Ревой. Подъехав ближе, Микола, сдерживая радость, крикнул «Здорово живете, братцы!» И в ответ громыхнуло: «Слава Богу!» Микола невольно задумался. Эти суровые воины, закаленные в постоянных стычках с горцами, радовались встрече со своими станишниками, с которыми не виделись совсем недолго. Радовались искренно, открыто, даже по-детски. «Такова жизнь. Никому не дано знать, что будет завтра. Живи днем сегодняшним и радуйся тому, что дает Господь, а все остальное — суета». Микола посмотрел на солнечный диск, изливающий тепло своих лучей, на окрестности пасущихся невдалеке коней, казаков, радующихся встрече. Благодать Божья! Взгляд Билова упал на лежавшую на траве рядом с гладким осколком скалы скатанную бурку. Сотник слез с коня и медленно направился к тому месту. Он понял все без слов. Казаки, заметив это, сменили радость встречи на более серьезный тон. Молча смотрели, как их командир подошел к телу Дмитрия Ревы, бережно завернутому в бурку, как, сняв попаху, преклонил колено и коснулся рукой бурки. Все увидели станичники, но не могли заглянуть в душу сотнику. А душа Билова была сдавлена крепкими лещетками до хруста, так что не слезы капали с нее, на кровь. Боевой друг, с которым прошли не один круг ада в боях с басурманами, лежал бездыханный перед ним, сраженный подлин выстрелом в спину. Тяжело было стоять колено преклоненным, рана давала о себе знать. Бил сел по-турецки, скрестив ноги. Мысли его были далеко. В них он вновь бок о бок с Дмитрием воевал басурмана, гонял его по скалам да горам, Вновь Дмитрий спас его молодого Харунжева в одно из стычек, когда в спину белому вышли два брека, и вот уже шашка занесена еще мгновение, и не сносить бы Миколе головы, но ловкий ревы и первый черкес упал пронзенный в сердце, взмах шашки и голова второго покатилась по каменистому склону горы. Вспомнил Микола и разговоры у костра после боя, в которых Дмитрий открывал свою душу. Не просто односумными были Микола с Дмитрием, несмотря на растность чинов. Почитай, за старшего брата был Рева для него. А теперь нет брата. Душа его на суд божий пошла, а тело бренное в землю уйдет, как и завещано создателем. Останется лишь память добрая». Прочитал неслышно молитву, Биллый поднялся и обернулся. За его спиной, сняв папахи, стоял весь его отряд, за исключением тех казаков, что охраняли пленного. Биллый молча смотрел на своих станичников. Слова были не нужны. В этот момент они лишние. Каждый из стоявших здесь знал Дмитрия как доброго казака, надежного боевого товарища. Каждый прощался с ним молча. Выждав время, Билл скомандовал. «По коням!» Казаки перенесли телоревы в арбу, в которой лежали погибшие в ауле. Сев на коней, построились в походный строй и, ведомые своим командиром, сотником Миколой Билым, двинулись дальше к ротной станице. Коней пустили шагом по каменюкам «Шибко и не разогнаться». Билый, как и подобает командиру, шел первым. Чуть сзади с бунчуком в руке ехал Василь Рудь, довольный тем, что ему досталась роль вроде адъютанта. За ним походным строем шли остальные казаки. «Если все доброе пойдет, то к вечерней зорке в станицу войдем», — обернувшись наехавших за ним братьев-раков, сказал Билый. Впереди показался просвет. Дорога выходила из ущелья, горы постепенно оставались позади, сменяясь равниной, переходящей в степи. Вдалеке блеснула в солнечных лучах петря излучинами ротная марта. Где-то там расположились и знакомые каждому станишнику с детства плавни, заболоченные поймы реки. Еще под парубками лазали Микола с друзьяками в этих причудливых лабиринтах болот и лиманов различной величины с пресной, полусоленой и соленой водой. Плавни реки Марты были покрыты густыми заростями чекана, камыша, рогоза, осоки, ежеголовника, где обитало множество диких гусей, уток, лебедей и хищных птиц. А среди подводного царства водорослей, рде староголистника кувшинок, водилось много рыбы. Частенько казачата видели в плавнях лисиц, диких котов. Однажды чудом спаслись от большого сикача, вышедшего с матками и подсвинками на тропу. Камыш и чакан станичный люд заготавливал как строительный материал, покрывая им крыши хат. Вся эта родная, дышащая, свобода и бескрайняя территория стоила того, чтобы защищать ее при необходимости до последнего дыхания. Кони, почуяв знакомые запахи, норовили перейти с шага на рысь, но казаки сдерживали их прыть, чтобы те ненароком не повредили себе ноги на каменистом шляхе. Откуда-то справа донеслось громкое ржание. Билый повернул голову. В версти от них Пасят табун лошадей!» Микола прикрыл глаза ладонью от солнечных лучей всмотрелся, поднял руку, давая знак казакам остановиться. «Тю!» – вдруг радостно выкрикнул он. «Так тоже наши кони? поди черкесские среди них тоже! А я в горячке-то и забыл о них! Гнат Григорий!» – позвал сотни Раков, «Возьмите еще пару казаков по проворнее из молодых, догоните коней в станицу!» и, моргнув сидевшим рядом с отцом Акимке, добавил «Акимка, поможешь батьке?». Акимка, видимо, догадываясь, но до конца не разобрав, о чем говорил Белый, улыбнулся в ответ искренней детской улыбкой и мотнул головой.